Буду спрашивать по журналу, ХММ, отвечать к доске пойдю я от зефирка. Ч заперш крайшитош мне уйщ в кампгуе и ачуиерл ми ачуиерл меджве а смешцев садлоуевтчк с помшуйкш в пошнш в пившнкш в пошгмеу фу всащш швыпсащ шупи сачш згуд спросташ Чего ты так делаешь?